Булдаков только проорал в небо. «А не хо-хо!» «Лучше б концерва сбросили», — возмечтал Финефатьев. «Иль табаку восьмушку». Э, э уж запрашивать так запрашивать. Пушай кухню с кашей, да супом уронят. Обварят же, дура! Чего?» «Супом-то обварят, говорю. А мы ущельку, ать-два!» «Ух и ушлый же ты! У нас вся родня башковитая». Вся по тюрьмам за политику сидит. — И что за народишка? — вял бронился Финефатьев безо всякого, впрочем, осуждения. — На краю жизни, мокрая, голодная и сдохлая, считай, что а шутки шутит. — Дух наш, крепок! — Чего? — Духом, говорю, живы! — Тьфу на тебя, дух! У меня в жопе уж ни дух, ни слуху! — Дух!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 «Мошенники они и есть мошенники! Саранопалы!» — хлопал себя руками по бедрам Финефатьев. «Объедаются и дразнятся! Ну, и рыды Да доведись по еде вступать в соревнования социалистическое Алёха Булдаков взвод фрицев умякает! Умякаешь, Алёха!» Булдаков не отозвался. Он уволокся картнаблюдателем и в стереотрубу увидел человека, перебежками двигавшегося по ручью.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 Ловко на сокурь взобрался другой фриц. «Немец! Вот да кушлай, вот да курва!» Громко изумился сержант и воззвал. «Булдаков! Булдаков! Алёха!» «Чёте!» — нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикимаривший в пулемётные ячейки. «Иди-ка сюда! Иди-ка!» — сошёл на шёпот Финефатьев. «Тут что делается-то?» «Дадутся! Дай часок соснуть!» «Я кому говорю?» Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщения из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстраняясь, вытрощив глаза, молча тыкал пальцем в стереотрубу. Бродяга, сплавщик, матрос с Марией Ульяновой, плут и боец, перед которым Финифатьев, в общем-то, всегда лебезил,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 «Быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхть ему черный кулак, кой первый номер подносил второму номеру поднос всякий раз, как тот выводил его из терпения». «Ты, проничок детскую сказку про плюха и плих слыхал?» «Нет, конечно. А я ее детям читал вслух». «Грамотные все вы, Вологодские, шибко грамотные. Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой херней тешься».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 Булдаков нехотя припал к окулярам и сразу ухватил дерево с наблюдателем. — А к уровенству барброды не бывает. Ноздри его побелели, шипели горячими поршнями. Финефатьев почти рыдал. — Эт шо, нубивец, все насквозь зрит, мины пущает, ток по цели. Отобедал, блядь, такая я и заработал, а? И шо дразнится, на пироги кличет. Винтовку. — Сейчас, сейчас, Алёшенька, сейчас, милостивец. Сдувая пыль с затвора, сержант поплевал на него, передёрнул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом. — Сейчас, сейчас тебе, Алёха, и пирогов, и блинов состряпает. А ну, сыпни, сыпни, милёнк, под хвост врагу, чтоб щёк на ему там сделалась. — Мешай, — отрубил Булдаков.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 «Давай закурить». «Да где же я возьму, Алёха? Нету табакути, нету. Весь ты его, увы, забил когда, воевал у пулемёта». «Ничего не знаю, ты командир, обеспечь победителя». «Ох, Алёха, Алёха, всё-то тебе смехуёчки, уж такой вы сибирский народ. Позганьте человека, высморкайтесь, и вся тут обедня». «Нет, не вся. Закурить Челдон завсегда после удачи полагается. И выпить. есть давай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 «Подполковник Славутич!» — махнув рукой возле крупной головы, на которую была насунута солдатская пропрелая пилотка, доложился гость. «Заместитель начальника штаба корпуса!» и придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося. «Лежите, лежите!» Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно складного, но усталого пожилого подполковника.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 «Тут такое дело...» — начал Финефатьев и смешался. «Немца-наблюдателя мы позгонули». «Какого немца? Где?» «На Лисине, в речке. А я все думал, думал, что немец глушит и глушит нас минами. Да все гусше и плотнее, гусше и плотнее. Ну что?» Так наблюдателя-то, Булдаков шип. Ну, такой большой-большой матершинник он и трепло, а вот шип с лисиной единым выстрелом. Ну и? Курить просит, а шаульник откай. За победу, говорит, завсегда, говорит, поощрение полагается. Вспомнив про баночку за вертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту. Может быть, еще осталось? Нам на завертку только, на завертку свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. — Вот Алёхе радость-то ему пожрать, покурить да выпить! Перехватив взгляд подполковника, робкий, просительный сержант протянул ему баночку. — Курите вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части звания. Шестаков приплавил табачку, — пояснил майор, — тонул который.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 офицеру получившему орден еще на финской хотел я знаете вытащить говоруна из норк приструнить да вспомнил что очень много поводов стали подавать наши командиры для этих разговоров скажите от чего вы находитесь здесь будучи раненым разве у вас неким заменить где командир полковяткин не могу товарищ подполковник оставить людей я вместе с ними переправлялся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 Наблюдатель, которого сшибли с дерева, погубил бы нас. Булдаков, привыкший, чтобы Финифатьев был всегда при нём, вопрошал взглядом. А я как... Сержант его утешал мол, обоим от пулемёта удаляться нельзя. Тем более, что он первый номер. Да и за пусть поглядывает. Коли другой наблюдатель взнимется, сшибай. «Чё куксишься-то? Я ж ненадолго».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 Обер-лейтенант непринужденно кинул ему вот эту шерстяную кофточку. «Холодно ночами, Янгель, носи!» И еще сказал, что огневики засранц потеряли чуть не отделение. Ходили за село резать овечку, напоролись на русскую разведку, подняли стрельбу, трое убиты, двое ранены, а людей и без того не хватает. Слово «засранцы» Болов сказал по-русски, отчетливо сказал «чисто».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 У Зигфрида и без того все лицо в прыщах. И вот результат. Зигфрид начал активно заниматься анонизмом. Болов хлопает Зигфрида по плечу. «Правильно, мужик, правильно! Лучше синиц в кулаке, чем журавль в небе!» Конечно, обер-лейтенант назвал вещь своими именами, грубо, вульгарно. Но настоящий воин рейха и не должен быть сюсюкающим гимназистом.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 Разобрал котелки, крышки, прижал их к груди, распрямился, свободной рукой, потеря поясницу, собирался крикнуть «Отто ку-ку!». Но крик в Янгеле застрял. Прямо перед ним, за речкую ручейком, протяни руку, достанешь, стоял русский и приветливо ему улыбался, изодранными, словно удрочливого кобеля губами.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 Неожиданно рванулся и заверещал. Зайчи, это верещание тут же перешло в захлёбывающийся клёкот, затем в писк. Упав на колени, загородясь от удара перекрестим рук, и ангель, как ему показалось, быстро-быстро на четвереньках убегал от русского в гору. На самом же деле он неуклюже вертелся на песке, и тёмная нутряная кровь выплёскивалась из него на белый песок. Морала.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 Раздалось в блиндаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова, унтер-офицер Пюхлер, взводя на ходу затвор автомата. «Энде хох», — просто сказал ему подполковник Славутич. В тот же миг сверху прилетела и игрушечной юлой завертелась в песке яйцевидная сиденькая граната. «Ложись!» — заорал Мансуров, скатываясь в песчаную вымоину. Граната с треском лопнула, словно кто-то пластанул напополам кусок брезента. Подполковника Славутича ударило в спину. Уже падая, он выстрелил в унтер-офицера, выпаивающего редкозубым ртом «Русиш! росишь Немецкий наблюдатель, нежившийся, подремывающий после сытного обеда возле стереотрубы, незамеченный русскими, бросил гранату, скатился с крыши блиндажа,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 Он спал после утомительного дежурства на дереве, налет застал его врасплох, вбив с просонья оглушающее потрясение. лёшка спешивший вместе с наблюдателем и Булдаковым к месту схватки, припоздали они всего на 2-3 минуты, полоснул в упор из автомата Вотта Фишера и сначала увидел белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уже косо расплывающиеся пятна. Ещё до того, как потемнели, наполнились кровью лохмотья рубахи, ещё до того, как, споткнувшись и далеко за речку, бросив винтовку, воткнувшуюся штыком в песок, ещё до того, как бежавший солдат словно бы заглотнул свой крик и подавился им, Лёшка понял — он убил человека. Упавший в воду солдат рыл дно речки руками, глубже и глубже закапываясь во взбаламученный песок и гальку.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 Шорохов сдёрнул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтобы вытащить из угла. Услышал притаённое журчание и не сразу догадался, вояк послабел животом. Шорохов плюнул, опасаться некого и немедленно начал шариться в блиндаже. Распинывая банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немц полху, и тот, словно бы включившись, громко заколохтал «Хитлер капот!» гитлер капут!» «Он обделался, что ли?» — потянул носом вбежавший в блиндаж Шестаков. «Обделаешься от таких орлов, как я, узришь!» И напустился с дурашливым гневом на немца. «Воняшь тут священную нашу землю и любимого Гитлера, псираж!» Немец, услышав имя фюрера, согласно запел «Хитлер капут!» Шорохов сгреб его за шкирку, намереваясь выбросить из блиндажа вон.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 Какому пулемёту? С сожалением выпустил Шорохов туго затянутый ворот мундира на мальчишеской позвонками хрустящей шее. «К немецкому, под деревом установлен! Первого номера сняли, второй в песок уткнулся, Гитлер капут!» «О, вояки у Гитлера остались, так вояки!» «Всякие есть, над замайором!» «Да вон он, той любимый майор, уже трюхает!»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 Шорохов к пулемёту не спешил, он шарился уже на площадке наблюдателей, весь исхлопотался. Нашёл жратву, иначе как паёк офицера, хрустя тонкой колбасой, будто морковкой, махнул кому-то из пехотинцев рукой, узовя к себе. «Где пленный? Немедленно его ко мне!» Лёшка кивком головы показал майору на блиндаж и, слегка его придерживая, помог войти в низкое помещение. Окинув быстрым взглядом блиндаж, майор шагнул к сделанному из лодочной беседки столику, на котором стоял телефон и требовательно зумерил Морщась, осторожно и неловко, майор усаживался на приступок на ар, севши, отвалился затылком к земляной стене. Не было сил у человека. «Зин, зин, открыл, «Вы связист?» Не открывая глаз, властно спросил майор пленного. Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам.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 «Вы Алёшенька, живой, супротивник-то, обороняться!» плаксиво отзывался, разжалобленный другом Финифатьев. «Я тебе говорил, не лезь без меня никуда!» «Говорил!» Булдаков поднял с полуконсервную банку и сердито вышагнул из блиндажа. «Да прекратить же вы!» Едва слышно прошипел майор. «А приказ? Я тоже военный, тоже подневольный!» Не столько другу вдогон, а чтобы майору и всем остальным слышно было слизился сержант. Немецкий связист боязливо дул в трубку, из которой железно дребезжало. «Вольф! Алло! Вольф! Что за шутки? Что ты делаешь с трубкой? Я же слышу!» «Алло, Вальтер!» — зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. «Алло! Вальтер!»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 — Так, — облегченно выдохнул майор. — Одно дело сделано. Теперь, братцы, уберите трупы. И связь нашу, ах, связь сюда ко мне. И бегом, бегом! Под ногами, под срезом почти уже осыпавшихся растолченных нар, заваленных мелкими кустами и застеленных байковыми одеялами, валялось всяческое житейское добро.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 Валяясь на нарах, покуривая, обер-лейтенант рассматривал выразительные снимки, потешаясь над Зигфридом Вольфом. Объяснял юнше, где, чего и как у баб находится, и как с этим богатством над поступать. Когда произошел налет, Болов швырнул снимки на землю и мотнулся к столику, над которым висел на палке, вбитый в земляную стену, его пояс с пистолетом. Дальше Зигфрид Вольф ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую известку обмакнутым обожженным кончиком ствола автомата. Никогда-никогда не забудет Зигфрид Вольф черным жаром смерти дышащего зрака. «Позовите ко мне Боровикова!» — приказал майор. Булдаков принялся поить Финефатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок.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 Возле блинтажа возились бойцы, убирая трупы. «Чё это падаль закапывать-то?» — слышался голос Шорохова. «У волокчей да в кусты сбросать!» «А вонять станут!» «Это верно. Вонять человек больше, чем от кобылы!» «Трепло!» — поморщился Лёшка. «Повидал на своём веку и понюхал шорохов-мертвецов. Надо будет спросить у майора, как с нашими-то?»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 Тыловики болтают да покуривают, связист с передовой, язык на плечо по линии бегают и гибнут. Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта? 15 или 20 минут. Эк, у них отлажено-то всё. Экки молодцы. того и держат наполовину меньше наших челяди в штабах.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 Иначе мы все, и они тоже, тут погибнем. И еще, пусть артиллеристы немедленно оборудуют наблюдательный пункт. Свой. Эту крепость немцы скоро разнесут в пух и прах. Вы уже начали? Вам надо лечь, товарищ майор. Нет-нет, еще один фокус немца на прощание, еще один. Облизывая растрескавшиеся, зашелушившиеся губы горячим распухшим языком, словно в полубреду бормотал Зарубин. И вдруг вскинул голову, показал рукой на выход. «Перережьте линию связи и захватите связиста». «Есть!» — казарнул Боровиков, которому, казалось, все задания на плацдарме выпадали второстепенные, маловажные. И вот, наконец-то, он дождался настоящего, захватывающего дела. «И все-таки, товарищ майор, да идите, идите!» Я прилягу.